Осень 1925 года. Поиски пути. Там, где загадки вели меня к новым загадкам, знали они истину совершенно точно. Гриль п а р т е р а метафизике вообще. Теоретическую метафизику не спроверг Кант. Сделать это было не очень трудно. Ее сметает уже с а м ы е л е г к и е н а п р а в л е н н ы е против нее ветер, и нет необходимости обладать особенно мощными, легкими, чтобы создать достаточный воздушный напор. Скорее, необходимо изрядное мужество, чтобы решиться атаковать этот освещенный веками карточный домик. Не следует, однако, думать, будто тем самым достигается действительное удаление метафизики из эмпирического содержания человеческого знания. Дело в том, что в действительности оказывается невообразимо трудно, может быть, совершенно невозможно представить себе понятным образом полное исключение метафизики даже в рамках самой узкой специальной области любой науки. Сюда же относится, ограничусь самым грубым примером, несомненное принятие более чем физического, следовательно, трансцендентного значения большого количества черных пятен покрывавших пласты древесины, находящиеся сейчас перед вашими глазами. Чтобы понять это глубже, вспомните чувство, сжимающее сердце пустоты, подкрадывающееся при первом знакомстве с Киркхоф-Маховским определением задачи физики и естественных наук вообще. как можно более полное и, возможно, более экономное описание фактов, чувство пустоты, над которым человек невластен, несмотря на решительное, даже радостное согласие, которого едва ли может избежать теоретическое понимание смысла такой постановки задачи. В действительности, если быть откровенным, одной этой цели совершенно недостаточно для стимулирования исследовательской работы в какой-либо области. В результате полного упразднения метафизики наука и искусство, лишаясь всякой духовности, низводились бы до окаменелости скелетов, не способных ни к какому развитию. Однако теоретическая метафизика упразднена, и приговор Канта в этом отношении окончателен. После кантовский период философии, быть может, до наших дней демонстрирует, что метафизика мучительно агонизирует. С естественно-научной точки зрения, мне кажется, что чрезвычайно трудная послекантовская задача заключается в том, чтобы ограничить влияние метафизики на интерпретацию твердо установленных фактов специальных наук. Вместе с тем, однако, следует сохранить ее в качестве незаменимой опоры наших общих и специальных знаний. Видимые противоречия, присутствующие в такой постановке задачи, и составляют проблему. Можно было бы представить себе наглядную картину. Хотя, продвигаясь вперед по пути познания, мы и должны довериться руководству незримой руки метафизики, протягивающейся к нам из тумана. Но вместе с тем следует быть настороже, зная, что в любой момент она может легко и нежно заманить нас в пропасть. Или другая картина. В научной армии при продвижении ее в неизвестную вражескую страну Метафизика образует острие или выдвинутые вперед дозоры. Они совершенно необходимы, но, как каждый знает, находятся в большой опасности. Или метафизика не является частью самого здания науки, но подобно скорее деревянным лесам, без которых нельзя обойтись при постройке здания. Может быть, допустимо даже сказать, метафизика превращается в процессе развития в физику. Правда, не в том смысле, как это могло бы выглядеть до Канта. Ни в коем случае не путем установления справедливости ранее спорного мнения, но посредством прояснения и изменения философской точки зрения. Вопрос о том, в какой манере мы возместим убытки, связанные с упразднением метафизики, встает гораздо серьезнее и оказывается гораздо более сложным, когда мы, оставив область чистой науки, обращаем взгляд на общую культуру, и вместе с тем на этические проблемы. Никто не представлял себе это более отчетливо, чем сам Кант. Его вторая критика разума возникла именно из этих проблем. За последнее столетие Запад существенно продвинулся вперед во вполне определенном направлении, а именно далеко продвинувшееся познание оснований пространственно-временных природных событий физика и химия и возникшее на этой основе сказочное изобилие механизмов, в самом широком смысле этого слова, значительно расширили сферу человеческих возможностей, технику. Я должен определенно констатировать, я далек от этого, особенно от последнего. Я не могу считать технику самым значительным достижением Европы этого периода. Я считаю вероятным, что столетие, которое принято называть техническим, когда-нибудь позднее за его ярчайший свет и его глубочайшие тени — будет обозначаться веком эволюционной теории и деградации искусства. Но это мимоходом. Далее же речь пойдет о том, что наиболее существенно в данный момент. Ввиду такого «элефантиазиса», остальные направления развития западноевропейской мысли, культуры и знаний находятся в пренебрежении, более того, пришли в запустение, как это уже бывало ранее. Порой кажется, что со стороны одного мощно развивающегося органа оказывается вредное, атрофирующее влияние на другие. Естественные науки, постыдно порабощенные церковью, в течение столетий подняли свою голову и с сознанием своего права, своей божественной миссии начали богатырское, полное ненависти, избиение своей давней мучительницы, не принимая во внимание, что именно она была – пусть недостаточной и даже забывшей свои обязанности, но, тем не менее, единственной хранительницей священного блага и добра отцов. Медленно и незаметно почти угасла уже искра древней индийской мудрости, когда чудодейственный учитель на Иордане снова раздул из нее пламя, светившее нам сквозь темную ночь Средневековья. о м е р к свет возродившегося солнца Греции, в лучах которого созревали вкушаемые нами сегодня плоды. Народ не знает ничего об этом. Масса стала неустойчивой и лишилась проповедника. Они не верят ни в Бога, ни в богов, осознают церковь преимущественно в качестве политической партии, а мораль — как тягостное ограничение, полностью утратившее равновесие вместе с подпоркой, в качестве которой — им в течение долгого времени подсовывали веру в сделавшееся невозможным чучело. Наступил, можно сказать, всеобщий атовизм. Западному человечеству угрожает возврат на прежнюю, плохо преодоленную ступень развития. Ярко выраженный, неограниченный эгоизм поднимает свою оскаленную пасть и с родовой доисторической привычкой заносит неотразимый кулак над рулевым корабля, я л и и ш ш в е г о с а п и т Неутешительный а н итог. Обозревая теоретические и практические достижения западной мысли за последние полтора столетия, видишь, что они не слишком обнадеживают. «Последнее требование «все трансцендентное должно исчезнуть» не может быть последовательно проведено в теории познания, то есть именно в той области, для которой этот тезис и предназначался в первую очередь». Причина заключается в том, что мы не можем обойти здесь беспутеводные нити метафизики. Более того, стоит нам уверовать в эту возможность, как широко задуманные метафизические заблуждения заменяются несравненно более наивными и робкими. В жизненной сфере, напротив, на базе среднеинтеллектуального уровня достигнуто такое практическое освобождение от метафизики, что благородные апостолы этой свободы, я имею в виду в первую очередь философию просвещения и канта, содрогнулись бы от ужаса, если бы им довелось испытать ее. Положение, как отмечалось уже не раз, ужасающе похоже на финал античной эпохи и не только в отношении... без религиозности и отсутствия традиций. Сходство еще и в том, что в обоих случаях у современников создаются в п е ч а т л е н и е будто обе эпохи в области прагматического знания вышли на твердую и надежную дорогу, которая, согласно всеобщему убеждению, по меньшей мере ввиду своей общности, выдержит смену научных воззрений. Тогда это была философия Аристотеля, ныне «современное естествознание». Если в этом пункте пример бьет прямо в цель, то в конечном счете он свидетельствует о неблагополучии. Можно ли, следовательно, удивляться, что нам, потомкам, изменяет мужество, когда приходится решать, принимать ли это в высшей степени пассивное наследство и додумывать мысли, которые по прошествии двух тысячелетий снова и столь явно приводят нас к банкротству? Чем глубже пытаешься проникнуть в характер этих общих отношений, которые и з д а в н о противостояли философии, тем более хочется воздержаться от какого-либо высказывания на этот счет, так как тем отчетливее проступает неясность, неуместность, кривобокость, односторонность любого высказывания. Нигде эта негативная установка не находила столь сильного выражения, как в буддийской мудрости, которая старается придать ей символическое выражение посредством противоречивых высказываний вроде следующего. Некоторая вещь — суть ни-а, ни-не-а. Однако она не есть ни-а, ни-не-а. Можно сказать еще, что она есть так же а, как и не-а. Когда знакомишься с так называемыми объективными историческими изложениями старой или новой философии, атакающее впечатление производит то, что постоянно читаешь. А представлял такую-то б другую точку зрения, тот был X авистом, этот y и анем. ц Он придерживался той или иной системы, или частично той, частично этой. Причем представления противопоставляются друг другу таким образом, как будто речь идет о действительно различных воззрениях на один и тот же предмет. Такое изложение почти вынуждает нас считать безумцем одного из двух мыслителей, а может быть и обоих сразу, или по меньшей мере полагать, что один из них исчерпал свои мыслительные способности. Приходится лишь удивляться, как их потомки и мы сами могли считать достойной внимания бессмысленную болтовню этих тупоголовых. В действительности же речь идет, по крайней мере, в большинстве случаев, о вполне обоснованных убеждениях превосходно мыслящих людей. И поэтому можно быть уверенным, что разнообразие суждений обусловлено разнообразием предмета, в то время как различные стороны объекта оказались, по-видимому, снятыми рефлектирующим сознанием. Критическое изложение должно было бы попытаться не подчеркивать противоположности, как это обычно делают, а свести эти различные стороны к единой картине, само собой разумеется, без компромиссов, благодаря которым могут возникнуть лишь путанные, сбивчивые, а потому с самого начала ложные высказывания. Истинное зло в следующем — превращение мысли в посредствующее и ощутимое слово, подобно работе шелкопряда. Словесный материал получает свою ценность лишь благодаря приданию ему формы. При свете же дня он костенеет, отчуждается, лишается п л а с т и ч н о с т ь ю Мы можем при помощи запечатленных слов вызвать ту же самую мысль легче и по собственному желанию, однако, быть может, никогда не сможем снова пережить ее в той же первоначальности, как прежде. поэтому последние и глубочайшие достижения познаний есть и останутся в о к е мильора чем то лучшим чем слова философское удивление некто совершенно справедливо заметил однажды что ф и л о с о ф и я начинается саун мазайн философского удивления те чье сознание не посещается время от времени этим высшей степени своеобразным и особенным состоянием, в которое мы иногда погружаемся помимо нашей воли, не имеют никакого отношения к философии. Об этом, впрочем, им не следует особенно сожалеть. Нефилософская и философская ориентации допускают весьма четкое разграничение, в то время как промежуточные формы едва намечаются. Первая воспринимает все происходящее в его самой общей форме, как само собой разумеющееся, и побуждается к удивлению лишь конкретным содержанием, посредством которого случившееся сегодня здесь и отличается от случившегося вчера там. Вторая же, напротив, воспринимает как удивительные именно общие черты всех переживаний, которые совершенно общим образом характеризуют д а н н о е Можно даже сказать, что сам факт переживания и обнаружения вообще ощущается как первый и глубочайший повод для удивления. Мне кажется, что этот второй род удивления, истинное происхождение которого коренится в сомнении, сам по себе весьма удивителен. Обычно удивление или изумление возникает в том случае, когда состояние отклоняется от обычного или на том или ином основании ожидаемого. Однако наш мир предъявляется нам один единственный раз. Мы лишены какого-либо предмета сравнения, и поэтому не ясно, как подойти к нему с каким-нибудь определенным ожиданием. И тем не менее мы удивляемся, находим для себя загадки, не зная, каково должно быть состояние, чтобы не повергнуть нас в изумление, как должен был бы быть устроен мир, чтобы не задавать нам загадок. Еще острее, чем при этом общим Уан Мазайн, Выступает отсутствие объекта сравнения при противопоставлении философского оптимизма и философского пессимизма. Как известно, существовали философы, объявлявшие, что наш мир устроен в высшей степени плохо и погружен в печаль, и другие философы, которые объявляли его лучшим из всех миров. Шопенгауэр л е б н и ц Но что сказали бы мы, если бы человек, в течение всей жизни, ни разу не покидавший своей родной деревни, вздумал бы охарактеризовать тамошний климат как исключительно жаркий или как исключительно холодный? Феномены оценки мира, удивления и отыскания загадок, касающиеся не конкретных сторон явлений, а явлений вообще и навязанные нам не тупицами, а людьми, одаренными высшей способностью к мышлению, указывают, по-моему, на то, что в переживаемом нами существуют отношения и связи, которые, по крайней мере, в настоящее время не могут быть поняты в своей общей форме ни на основе формальной логики, ни в еще меньшей степени посредством точного естествознания. Отношения, которые все снова и снова направляют нас к метафизике, то есть к выходу за пределы непосредственно познаваемого, несмотря на то, что мы располагаем свидетельством ее гибели со столь со авторитетной подписью Канта. Проблема «Я, мир, смерть, множественность» Если представление, согласно которому наше тело подобно дому, где обитает душа, оставляющая его после смерти и существующая уже самостоятельно, условится с самого начала считать наивной детской фантазией, которую следует отбросить без дальнейшего обсуждения, то одна из основных проблем, если не самая основная, без устранения которой натиск метафизики окончательно не иссякнет, может быть кратко охарактеризована следующим образом. Рассмотрим четыре вопроса, на которые в их совокупности нельзя ответить какой-либо удовлетворительной комбинацией «да» или «нет», и которые скорее образуют замкнутый круг. Первое. Существую ли я? Второе. Существует ли мир помимо меня? Третье. Прекращается ли я с телесной смертью? Четвертое. Прекращается ли мир вместе с моей телесной смертью? Если «я» принимается, то фактами физиологии твердо обоснована столь безусловная внутренняя связь всех ощущений этого «я» с материальными процессами собственного тела, что не остается никакого сомнения в распаде «я» вместе с разрушением тела. Далее столь же, несомненно, недопустимость предположения о существовании наряду с «я» мира, поскольку и то, и другое состоят из одних и тех же эмпирических элементов, а именно тех, благодаря которым возникает само название «мир» из таких же без остатка элементов, которые принадлежат также и «я». Во всяком случае, нечто, называемое «миром», есть часть комплекса «я», а мое тело — лишь часть мирового комплекса. Таким образом, то, что называют миром, должно исчезнуть в результате разрушительного удара, в н и ч т о ж е н н а малой ч а с т и этого самого мира, ч а с т и которую мир, наряду с ней, содержит в миллионах экземпляров. Ужасающая бессмыслица. Если, напротив, принять только мир, то исчезнет, конечно, Основание, на котором покоилось предыдущее утверждение о том, что мир прекращает свое существование вместе с разрушением своего собственного тела, однако возникает парадокс, отмечавшийся до сих пор, как мне кажется, лишь в древнеиндийской философии Сангхи. Даны два человеческих тела, А и Б. Если А попадает в некоторую внешнюю ситуацию, то появляется определенная картина, например, вид н а с а «Б» в это время должен находиться в темной комнате. Если теперь в темную комнату попадает A, «А», а «Б» помещается в прежнюю ситуацию «А», то уже нет никакого вида насад, он совершенно темен, именно потому что «А» — мое тело, а «Б» — что-нибудь другое. Противоречие очевидно потому, что для этих явлений, рассматриваемых в общем и целом, Отсутствует достаточное основание не в меньшей степени, чем для опускания одной из двух одинаково нагруженных чашек весов. Разумеется, это единственное тело отличается от всех остальных и во многих других отношениях. Оно постоянно видится под совершенно особым углом зрения. Только оно способно произвольно двигаться, или, иначе говоря, мы вернемся к анализу воли позднее, оно единственное, для которого почти с полной достоверностью предсказуемы определенные д в и ж е н и е с момента их возникновения. Только его повреждения болят. Из всех этих характерных свойств мы могли бы выбрать одно в качестве достаточного основания для других. Но для того, чтобы вообще мыслить одно тело выделенным среди всех остальных совокупностью своих характерных особенностей, нет оснований. Это было бы равнозначено тому, как если бы мы, настоящую вполне уловимую душу «я», представили себе пространственно-материально находящийся внутри этого выделенного тела, отличающегося от всех остальных. Но такое наивное представление мы с самого начала отклонили, как н е д и с к у с с и о н н о е В сущности, мы встречаемся с этой же трудностью, правда, в совершенно ином освещении, при следующем известном рассуждении, причем большая часть истинно-философских проблем вообще, если не все они, сводятся именно к этому центральному пункту. Рассмотрим любое мыслимое ощущение, например, определенное дерево. Очень многие философы утверждали, что следует отличать ощущение, которое человек от дерева получает, от самого дерева или дерева в себе. В качестве причины указывают на ту наивную точку зрения, согласно которой не само дерево внедряется в наблюдателя, а лишь исходящее от него воздействие. С этим можно, пожалуй, согласиться, исходя из несколько более развитой точки зрения, поскольку в настоящее время мы уверены в том, что дерево мы наблюдаем тогда и только тогда, когда в центральной нервной системе наблюдателя разыгрываются определенные в деталях совершенно неясные нервные процессы. Можно, однако, с уверенностью утверждать, что если бы мы даже представляли себе эти процессы во всех деталях, то, тем не менее, не могли бы их назвать ни деревом, ни ощущением дерева, ни наблюдением дерева. Справедливо ли, следовательно, говорить, что мы принимаем эти процессы, непосредственный субстрат восприятия и мышления, за истину? Конечно, нет, иначе мы не находились бы в таком скверном, безнадежном незнании о них. Что же принимаем мы за действительность и где находится это ощущение дерева, которое мы должны отличать от дерева самого по себе? Простой и радикальный выход из этого трудного положения нашли Мах, Авинариус, Шупе и другие, и сводится он к следующему. После того, как Кант установил, что дерево в себе не только не обладает цветом, запахом, вкусом и так далее, это знали еще англичане, но и то, что оно целиком относится к сфере «вещь в себе», которая во всех отношениях и в каждом из них должна быть для нас непостижима, Мы можем утверждать определенно, что эти вещи в себе лишены для нас какого-либо интереса, что мы можем, если это необходимо, не принимать их во внимание. Тогда в сфере вещей, интересующих нас дерево, во всяком случае, наличествует, и мы можем это данное с одинаковым успехом называть деревом или ощущением дерева, первое предпочтительно исключительно в интересах краткости. Это единое дерево и есть единственное данное. Оно одновременно и дерево физики, и дерево психологии. Существуют, как уже отмечалось, одни и те же элементы, образующие и я, и внешний мир, и в различных комплексах, обозначающие иногда составные части внешнего мира, вещи, иногда составные части я, восприятия и ощущения. Упомянутые высшие мыслители называют это восстановлением естественного представления о мире или утверждением наивного реализма. С его помощью устраняется множество проблем, в частности известная игнорабимус Дюбуа Раймона, как восприятие и сознание могут возникать из движения атомов. Как, однако, обстоит дело, если перед упоминавшимся деревом я стою не один, а с окружающими, и на основании обмена мнениями с ними обнаруживаю с достаточным основанием, что все мы воспринимаем это дерево одинаково? Я должен допустить в таком случае, что один и единственный комплекс элементов дерева одновременно является составной частью многих сознаний, принадлежит одновременно многим «я» и является для них общим. Заметим, не общий объект восприятия, а общая составная часть восприятия. Фактически ни один из упомянутых выше с мыслителей не возражал против такого следствия, на первый взгляд, несомненно, своеобразного. Мах утверждает, например, что он не делает никакого существенного различия между своим ощущением и ощущением кого-нибудь другого, одинаковые элементы, в ы д е л е н н ы в оригинале, примечании автора. связаны во многих узловых точках «я». А винариус, а также и особенно шуппе высказывались в том же смысле. Так, например, шуппе. Я постоянно наиболее ревностно подчеркиваю следующее. Хотя некоторое содержание сознания является в этом смысле субъективным, но не все, скорее, часть содержания с о з н а н и я многих «я» может быть не просто качественно одинаково, но в строгом смысле есть их общее. Оно должно быть и действительно является их общим содержанием, подобно числовому тождеству. Уже этот вывод, хотя он единственно последовательный, поражает нас, европейцев, своей странностью, потому что мы уже значительно отошли от того, что Мах и Авинариус называют наивным реализмом и привыкли, хотя это и ничем не доказано, думать, что ощущение, восприятие, мышление каждого индивидуума есть строго ограниченная сфера, и что эти сферы не имеют между собой ничего общего, не перекрываются и не только не оказывают друг на друга взаимного влияния, но, напротив, исключают друг друга. Повседневный же опыт свидетельствует скорее о прямо противоположном. Я придерживаюсь мнения, что представление о совершенно общих элементах сознания многих человеческих индивидуумов, взятое само по себе, не содержит еще ничего, что находилось бы в противоречии с ним самим или с другими известными опытами, что посредством этого представления в гораздо большей степени восстанавливается то положение вещей, которое для истинно наивных людей существует на самом деле. Было бы слишком большим ограничением понимать эту общность исключительно как чувственное восприятие, вызванное у многих лиц наблюдением одного и того же внешнего объекта. Разделяемые многими мысли, когда люди думают действительно одно и то же, что в практической жизни встречается гораздо чаще, чем в науке. Суть действительно общие мысли, они н а л и ч е с т в у ю т в первую очередь. Основанные же на подсчете числа мыслящих индивидуумов статистические данные о разделении мнений ввиду сказанного выше, лишены какого-либо смысла. Действительно, парадокс встречается нам снова на том же самом месте, где мы расстались с ним выше. Представление об элементах, взаимосвязанных во многих точках переплетения различных «я» и по большей части этим «я» общих, хорошо и просто лишь до тех пор, пока мы сами отвлекаемся от нашего действительно частного «я» и, подобно мировому божеству, оказываемся всего лишь безучастными наблюдателями. Как только, однако, я вспоминаю, что и я сам являюсь одним из этих многих «я», вся эта конструкция из элементов представляется постоянно и неизменно в высшей степени несимметричной и произвольной перспективе. И напрашивается вопрос, чем же все-таки выделено это одно место из точно таких же и так далее, именно так, как это было описано выше. Основное воззрение веданты. и высочайший пламенный полет твоего духа довольствуется сравнениями и образами. Готте. Истинная трудность для философии состоит, следовательно, в пространственной и временной множественности наблюдающих и думающих индивидуумов. Если бы все происходящее разыгрывалось в единственном сознании, то положение вещей было бы очень простым. Перед нами было бы нечто уже имеющееся, даже просто данное, которое, обладая, быть может, в остальном обычными свойствами, вряд ли могло бы преподносить нам трудности такого масштаба, как возникающие в действительности. Я не думаю, что устранение этой трудности возможно на логическом пути через последовательное мышление в пределах нашего интеллекта. Однако оно может быть легко выражено словами, а именно — Воспринимаемая множественность — всего лишь видимость, в действительности она не существует вовсе. Философия Веданты пыталась пояснить эту свою основную догму некоторыми примерами, из которых наиболее выразителен образ многогранного кристалла, создающего сотни небольших изображений единственного имеющегося предмета, не производя, однако, действительного размножения этого предмета. Мы, современные интеллектуалы, не привыкли обосновывать философское знание наглядными примерами. Мы требуем логической дедукции. Может, однако, случиться, что логически-последовательное мышление окажется в состоянии обнаружить, что понимание причины, фонда, явления через такое мышление, по всей вероятности, могло бы оказаться невозможным, поскольку само это мышление — о т н о с и т с я к тому же явлению и целиком о х в а т ы в а е т с я им. Возникает вопрос, должны ли мы отказываться от наглядно сравнительного воззрения на положение вещей из-за того, что его соответствие этому положению вещей не может быть строго доказано. Здесь уместно напомнить, что очень часто логическое мышление ведет лишь до определенного пункта, где оно нам изменяет, оставляя нас на произвол судьбы. Если нам удастся дополнить эту непосредственно недостижимую область, в которую выводят пути логического мышления таким образом, что дороги поведут теперь не в безбрежность, а будут сходиться в некотором центральном месте новой дополненной области, то там может заключаться в высшей степени ценное объединение наших мировых картин. Ценность этого синтеза определяется не только и далеко не только необходимостью и однозначностью, ради достижения которых было первоначально предназначено это дополнение. В сотнях подобных случаев естествознание действует именно таким образом и давно уже признало этот путь вполне оправданным. Позднее мы попытаемся привести Некоторое обоснование фундаментального воззрения виданта указанием некоторых путей современного мышления, приводящих к нему. В первую очередь, позвольте набросать картину конкретного переживания, интересного именно с этой точки зрения. Описанная в начале следующего абзаца ситуация могла бы быть заменена любой другой и лишь призвана напомнить о том, что происшествие должно быть пережито, а не просто мысленно принято во внимание. Итак, ты сидишь на скамейке у дороги среди альпийского ландшафта. Вокруг травянистые склоны, взрытые блоками скал. На склоне долины напротив — о с ы п ь поросшая мелким ольховником. Крутые лесистые откосы по обеим сторонам долины простираются до безлесных высокогорных пастбищ, а перед тобой со дна долины поднимается богатырская оледнелая вершина, заснеженная и четко оконтуренная скалистая кромка, которая как раз сейчас купается в последнем нежно-розовом луче солнца, чудесным образом поддерживая прозрачно-чистый бледно-голубой небосвод. Все, что видит твой глаз по привычным для нас представлениям, существовало с небольшими изменениями уже за тысячелетия до тебя. Через минуту не больше тебя не станет, а лес, утес и небо будут существовать на этом месте еще тысячелетия. Что же вызвало тебя так внезапно из небытия, чтобы в течение одной минуты наслаждаться этим зрелищем, которому ты безразличен? Все условия твоего существования почти так же стары, как и эти утесы. Тысячелетия тому назад мужчины стремились, добивались и зачинали. Женщины рожали в муках. Сто лет тому назад кто-то другой сидел, быть может, на этом месте, смотрел, подобно тебе, с благоговением и грустью в сердце на пылающие горные вершины. Он был зачат мужчиной и рожден женщиной, подобно тебе. Он чувствовал боль и краткую радость, как ты. Был ли он другим? Не был ли это ты сам? Какие условия... должны были осуществиться, чтобы зачатый «ты» стал именно тобой и никем другим. Какой естественно научный, отчетливо усвояемый смысл должны, собственно говоря, иметь слова «некто другой». Может быть та, что теперь твоя мать сожительствовала с этим другим и зачала с ним сына, и таким образом ты сделался своим отцом. или ты живешь в отце своего отца уже тысячелетия, но если даже и так, почему ты не брат свой, твой брат не ты, не один из твоих дальних отцов? Что заставляет тебя с таким упрямством обнаруживать р а з л и ч и е р а з л и ч и е между тобой и неким другим, где объективно имеется одно и то же? Может случиться, что при таком настроении и таких мыслях совершенно неожиданным озарением вспыхнет основание для фундаментального воззрения веданты. Не может быть, чтобы то единство знания, чувства и желаний, к о т о р о е ты называешь собой, возникло бы недавно в определенный момент времени из ничего. Скорее, это единство знания, чувства и желаний по существу вечно и неизменно, и числом всего Одно во всех людях, даже во всех чувствующих существах. Но не так, как это провозглашает пантеизм с п и н о з ы Будто ты часть, кусочек вечной бесконечной сущности, лишь одна сторона, одна модификация ее. Потому что в таком случае остается то же неудовлетворение. Какая сторона суть именно ты, что объективно отличает ее от остальных? Нет, вместо этого общему сознанию все представляется следующим непостижимым образом. Ты и точно так же любое другое, само по себе взятое сознательное существо, все во всем. Поэтому настоящая твоя жизнь, которую ты ведешь, тоже не есть лишь часть мировых событий, а в известном смысле они целиком. Только это целое... Не такого свойства, что может быть охвачено одним взглядом. Это, как известно, то, что брамины выражают святой, мистической, но в сущности такой простой и ясной формулой «тат вам оси» — это ты. Или словами «я на востоке и на западе, внизу и вверху». «Я — весь мир». Теперь можешь ты броситься на землю, прижаться к ее материнской груди в непоколебимом убеждении. «Ты един с нею». и она с тобой. Ты так же прочно укоренился и так же неуязвим, как она, даже в тысячу раз сильнее укоренился и в тысячу раз неуязвимее. Как верно то, что она завтра поглотит тебя, так же верно, что она вновь возродит тебя к новой жизни и к новым страданиям. И не просто когда-нибудь, а сейчас, сегодня, ежедневно порождает она тебя, и не один раз, а тысячи и много тысяч раз как и поглощает тебя тысячи раз в день. Потому что и с т и н н о и всегда существует только сейчас, это одно и то же настоящее время, современность, суть е д и н с т в е н н о е что не оканчивается никогда. Проявлением этой истины, редко осознаваемой действующим индивидуумом, является то, что лежит в основе любого нравственного поступка. Она побуждает благородного человека ради цели, осознанной им как добро или цели, в которую он верит, не только не жалеть т е л о и самой жизни, но и в редких случаях со стесненным сердцем идти на их жертву, если даже нет никакой надежды на спасение. Она направляет, быть может, еще реже руку благотворителя, который, не надеясь на потустороннее вознаграждение, отдает для облегчения чужого страдания то, чего он сам без страдания лишиться не может. Общедоступное введение в естественно-научное мышление Современному естественно-научному мышлению было бы ближе всего представление, содержащееся в уже упоминавшемся фундаментальном воззрении веданты, п о с л е ш ь в качестве частного высказывания общедоступного характера, а именно — Процесс размножения, в результате которого поколение предков последовательно переходит друг в друга, представляет собой не перерыв физической и духовной жизни, а всего лишь перетяжку, сужение ее. Поэтому сознание единичного индивидуума может утверждать идентичность с одним из своих предков подобно тому, как это происходит с моим собственным сознанием до и после глубокого сна. Признанию этого факта противопоставляют чаще всего указания на то, что в одном случае связь воспоминаний налицо, а в другом она отсутствует будто бы полностью. Однако с точки зрения далеко шагнувшей вперед современной науки, инстинкты многих животных представляются нам по меньшей мере именно такими сверхиндивидуальными воспоминаниями. Вот хорошо известные примеры. п т и ч ь гнездо точно соответствует величине и количеству яиц, хотя наличие индивидуального знания об этом исключено. Далее, что также известно, попытки устройства многими собаками л е ж б и щ а вытаптыванием травы на персидском ковре. Сюда же относятся попытки кошек зарывать экскременты, чтобы сбить чутье врагу или п о т е н ц и а л ь н ы е ж е р т в ы даже на деревянном полу или на каменных плитах. Обнаружение сходных явлений у людей затруднено тем, что здесь каждый имеет также и внутренний взгляд на упомянутый выше прецедент ввиду убеждения, на мой взгляд, ложного, что в качестве инстинктивной можно рассматривать лишь совершенно бессознательную деятельность, происходящую без всякого размышления. Поэтому применительно к человеку охотно берется под сомнение сама возможность характеризовать подобные феномены как «родовые воспоминания», подчеркивающие как раз субъективную сторону дела. В результате ценность целой группы явлений как доказательства, описанного в начале представления о непрерывности жизни, сильно снижается. Тем не менее у людей, как и у животных, ярко выраженный эмоциональный комплекс как раз и несет на себе явно и, несомненно, печать сверхиндивидуальной памяти. Это первоначальное пробуждение сексуальных чувств, взаимное влечение и отталкивание полов, половое любопытство, половая стыдливость и так далее. Все это слишком сложное для описания чувства, частью мучительное, иногда прекрасное, в особенности упрямство в выборе и состояние влюбленности, явно указывают на особые, даже не для всего рода, общие душевные приметы у отдельного индивидуума. Другой пример экфории Зимон, унаследованной от древней энграммы, я нахожу в группе явлений, которые у определенной части людей наступают во время скандалов. Допустим, что мы побуждаем себя или считаем себя вынужденными к мгновенному энергичному вмешательству, выговору, ругательству. При этом мы приходим в возбуждение. Пульс значительно учащается, кровь переливает голове, мускулы напрягаются, дрожат, как будто заряжаются, получают часто непреодолимое стремление вступить в действие. Короче говоря, весь организм приготовляется совершеннейшим образом к тому, что тысячи наших предков проделывали в действительности к насильственному нападению или защите против нарушителя прав, и что в их случае было единственно правильным и необходимым. Для нас ничего подобного по большей части нет, тем не менее мы не вольны во всех этих проявлениях. У того, кто склонен к этому, они наступают даже в том случае, когда он ясно сознает, что действительное нападение с его стороны полностью исключается или нанесет ему самому тяжкий ущерб. Поэтому никогда в жизни не думает он о таком нападении серьезно, в особенности в том случае, когда его сознательное желание направлено на точное, предпринятое с полным напряжением сил отражение посредством речи, поскольку, как он полагает, только она способна защитить его от тяжкого ущерба, подобно тому, как его предков защищали кулаки». Весь этот атовистический механизм наивысшего напряжения при его употреблении в качестве своего оборонительного средства вредит тяжелейшим образом. м н и м и ч е с к и й в смысле земона характер этих явлений доказывается особенно отчетливо стремлением организма покончить с несогласием м н и м и ч е с к о й гомофонии. Продолжением наследственной энграммы является и возникающее иногда желание ударить. В действительности оно должно по большей части подавляться, и кто не знает вызываемых этих страданий. А как энергично проявляется мнемический закон, если вдруг, вопреки всем мотивам, согласие восстанавливается? Коллективный разум, впрочем, осуждает все происшествие совершенно в духе нашего толкования. Он чувствует в этом случае необходимость противостоять естественной силе, Да и само действующее лицо часто сознает, что оно совершает немотивированный поступок, что оно руководствуется недоводами в обычном смысле слова и поэтому, может быть, спустя мгновение испытает раскаяние. Это особого рода случаи, когда становится особенно заметным выдвижение на передний план а н ц е с т р а л ь н ы х то есть наследственных или родовых, событий, эффективность более древнего пласта, образовавшегося вне нашей индивидуальной жизни. Количество примеров такого рода с большей или меньшей достоверностью может быть умножено. Я думаю при этом о симпатичном и несимпатичном, о страхе перед некоторыми безобидными животными, о способности находить сходство некоторых мест с родиной и так далее. Однако они ни в коем случае не исчерпывают того, что мы понимаем под утверждением о непрерывности или идентичности сознания. И можно было бы утверждать то же самое, даже если бы мы не имели возможности рассматривать подобные случаи в качестве иллюстрации. Моя сознательная жизнь связана с определенными свойствами и способами функционирования моей соммы и, главным образом, моей центральной нервной системы. Они находятся в прямой причинной генетической связи со строением и способом функционирования ранее существовавшей сомы, которая также была связана с сознательной духовной жизнью. И поэтому ни в коем случае не мог ни в одном звене возникнуть разрыв психологического сюжета. Скорее, каждый из этих живших был для последующего и строительным планом, и мастером, и материалом, так что часть его развелась до копии его самого. так что часть его развилась до копии его самого. Где же в таком случае могло бы находиться то место, куда следовало бы поместить зарождение нового сознания? Но особое свойство и форма тренировки моего мозга, мои и н д и в и д у а л ь н о е п о з н а н и е то есть именно то, что я с полным правом называю своей личностью, они-то не предопределены а н ц е с т р а л ь н ы м и событиями. Если под последними я подразумеваю только мою индивидуальную череду предков, то, разумеется, нет. Мы подходим таким образом к тому моменту, начиная с которого выделение из общего контекста частного утверждения, приведенного в начале этой главы, становится делом сомнительным ввиду того, что формирование моего высшего духовного «я» есть по существу прямое с л е д с т в и е анцестральных событий, связанных, о д н а к о не только или неглавным образом с моими физическими предками». Для того, чтобы последующее не представилось просто смелой риторикой, следует уяснить себе, что оба фактора, от которых зависит процесс развития индивидуума, а именно «А» — особые свойства плана индивидуума, который несет в себе зародыш — И б. Особенности состояния, действующие на него окружающей среды, утверждаю я совершенно одного рода, поскольку особые свойства зародыша со всеми возможностями дальнейшего развития, которые он в себе несет, развивались под влиянием и в существенной зависимости от прежнего окружения. «Подумаем теперь о том, каким исключительным способом связано развитие духовной личности с теми влияниями со стороны окружающего мира, которые являются прямыми следствиями духовной личности других, частью еще живущих, частью уже умерших сородичей». Поскольку считается, что все мы, как ученые-естественники, можем и даже должны понимать эти духовные влияния как результат прямых изменений сомы, а именно церебральной системы нашего индивидуума через сому другого индивидуума, то не существует никаких принципиальных различий между этими влияниями и теми, которые обусловлены рядом физических предков. Никакое «я» не обособлено. За ним нескончаемая цепь физических и, как особый рот их, интеллектуальных событий, которой этой цепи, оно, это я, принадлежит в качестве противоборствующего члена, и которую оно продолжает. Через мгновенное состояние своей соматической и, в особенности, церебральной системы Через воспитание и традиции, почерпнутые в словах, книгах, памятниках, обычаях, формах жизни, через изменившееся окружение, через все то, что не может быть, исчерпывающе обозначенные при помощи тысячи слов с т ы с я ч у оттенками, связанная не столько с предшествующими событиями, не столько со своим, исключительно своим воспоминанием, но в гораздо большей степени в самом строгом смысле этого слова, с ним самим. ним своим строго непосредственным продолжением, подобно тому, как я в 50 лет являюсь продолжением себя в 40. Весьма знаменательно, что западная философия, за исключением Платона и Шопенгаура, хотя и приняла почти полностью мысль о том, что индивидуальная смерть вообще не полагает конца ничему существенному в жизни, однако другие мысли более искренне и более глубоко утешительные, восприняла не более как выдумки. Это, в частности, м ы с л и о том, что подобным же образом обстоит дело и с индивидуальным рождением, посредством которого я якобы не был создан вновь, но лишь медленно пробуждался, как после глубокого сна. Тогда мои надежды и стремления, страхи и заботы представляются мне теми же самыми, что и у тысяч живших до меня людей — И я могу поверить, что через тысячу лет исполнится то, о чем молил я впервые тысячу лет тому назад. Во мне не может зародиться ни одной мысли, которая не была бы продолжением мысли предка. И поэтому в действительности мое «я» — не молодой зародыш, а ранее обусловленное дальнейшее развитие побега на древнем святом дереве жизни. Я знаю, что большинство моих читателей вопреки шопенгауру и у п а н и ш а д а м хотя может быть и оценят сказанное выше как привлекательную и подходящую метафору, но откажут в согласии буквальном но откажут в согласии буквальному смыслу предложения, что все сознательное существенно едино. Уже тезису об идентичности сознаний в ряду предков противопоставляют тот чисто арифметический факт, что два родителя, вообще говоря, производят на свет многих детей и продолжают жить после этого. Также истирание всех специальных знаний находят обычно слишком полным, чтобы считать оправданным утверждение о непрерывности. «Скажу прямо, что именно логика арифметической противоречия в случае ряда предков дает мне известное успокоение, потому что с моей точки зрения утверждение об идентичности в этом случае доказано даже с естественно-научной точки зрения, и, следовательно, возможность приложения арифметики к таким вещам ставится под сомнение». Тем самым это противоречие лишается силы, также и в случае общего утверждения б е д а н т ы Что же касается полного стирания памяти, которая для некоторых, правда, совсем немногих, представляется самым уязвимым пунктом в этом физиологическом заменителе бессмертия, то можно было бы поразмыслить, отвлекаясь от какой-либо метафизической точки зрения, насколько пригодно это постоянно повторяющееся возвращение выравнивающего грифеля на пластичную восковую табличку для того, чтобы сформировать то, что, если не хотят, как полагает ш о п а н г а у э р сформировать, то, во всяком случае, то, что формируется в действительности. Дальнейшее о немножественности. Если пресноводного полипа гидрофуска разделить на две части даже совершенно несимметричным образом, так, например, что все щупальца окажутся в одной части, то каждая из этих частей вновь превратится в полную гидро, лишь несколько меньших размеров. Эти действия могут быть повторены неоднократно с тем же самым результатом. Этот случай никоим образом не является уникальным среди живых существ на этой ступени развития. О том же явлении у планарий и других сообщает Зэмон, особенно интересовавшийся этим по той причине, что он не без основания усматривал в таком репродуцировании недостающих частей строгую аналогию с репродуцированием высшей памяти. Поскольку, как утверждает з е м м а н закономерно осуществляющаяся рекапитуляция общего процесса развития высших животных и растений из семи почки может быть поставлена в параллель с повторением по памяти выученного наизусть стихотворения, причем не метафорически, но в буквальном смысле слова так, что оба явления подводятся под общее понятие мнемических. Но об этом понятии и о его обосновании можно было бы прочитать у самого з е м м а н а Я же хотел лишь отметить, что они, по-видимому, не очень одобряются узкими специалистами. Наиболее живой пример тому — Анри Форель, который, выступая как психиатр и зоолог одновременно, более чем кто-либо компетентен судить о том, насколько оправдана эта параллель. Причина, по которой я привел пример с делением, следующая. Если тщательно вдуматься в пример гидрофуска, следует все-таки допустить наличие некоторого рода сознания, пусть еще примитивного и неразвитого, и у наших меньших братьев на лестнице живых существ. И это сознание проявляется в каждой из двух частей как неделимое продолжение прежде единого. Это не может быть логически доказано, но чувствуется, что любое другое представление бессмысленно. Деление, умножение сознания есть нечто бессмысленное. Нигде в являющемся нет каких-либо рамок, в пределах которых память была бы дана во множественном числе, и только мы сами конструируем эту множественность исключительно на основании пространственно-временной множественности индивидуумов. Но эта конструкция ложна. Через нее вся философия снова обрекается на безнадежное противоречие между признанием внешнего мира, в чем нельзя теоретически отказать, и Берклеевскому идеализму и полной непригодности его для понимания мира действительного. Единственное разрешение этого разлада, поскольку оно вообще нам доступно, следует искать в древней мудрости Упанишад. Если бы сознание не было таким метафизическим, сингуляры «тантум», единственное только, то почти невозможно было бы понять, почему множественность не демонстрирует себя уже в рамках одной человеческой сферы сознания, несмотря на то, что представление о нашей соме и даже только о нашей нервной системе как о единичном индивидууме в высшей степени проблематично». Наша сома образует государство клеток или государство органов, внутри которого встречаются члены со сравнительно высокой автономностью, как, например, частицы крови, сперматозоиды или, в несколько ином смысле, спинномозговые ганглии. Один лишь взгляд на мир остальных организмов учит нас, что в отношении степени самостоятельности частей, составляющих государство, наблюдается непрерывная последовательность всех мыслимых, промежуточных форм. Мы обнаруживаем здесь полное срастание членов среди высших животных и растений с тем, однако, отличием, что у животных вследствие своего рода разделения труда отделение большей части тела приводит с достоверностью к гибели одной части, а во многих случаях и другой тоже, в то время как у растений, напротив, при подходящих условиях обе части могут продолжать своё существование. На другом конце ряда мы находим государство животных, состоящее из несросшихся, пространственно разделенных и н д и в и д у м о в как в муравьиных, термитных, пчелиных и человеческих государствах. Между этими конечными пунктами ряда находится, однако, как уже было сказано, много промежуточных, и было бы совершенно неправильно понимать применение того же слова «государство» ко всем этим случаям только в метафорическом смысле или смысле аналогии. Ведь и человек или муравей погибают, если они действительно исключаются из биологического государственного сообщества и предоставляются самим себе, и именно по той же самой причине, по которой погибает отдельная клетка или отдельный орган высших животных, если выделить их из цельного организма. Погибает потому, что слишком далеко зашло разделение труда, и отдельная часть без контакта с остальными органами не находит необходимых для нее окружающих условий. Если же создать эти окружающие условия, то и отдельный орган может продолжать жить, как это показывают в случае трансплантации. Как на промежуточные случаи можно сослаться на упомянутые выше делимые организмы г и д р а и планария, как и на многие низшие организмы, у которых процессы деления, создания колоний являются нормальным способом продолжения рода. Особенно интересный случай приводит ферварн. Это сифонофоры из отряда кишечно-полосных. т Эти организмы состоят из множества уже относительно сильно дифференцированных органов, из которых одни развиты для перемещения, другие для питания, некоторые для размножения, наконец, для защиты. Но эти органы еще в высокой степени самостоятельные индивидуумы, и некоторые из них, как, например, плавательные колокола, в определенных случаях отделяются от ствола и ведут независимое существование уже как медузы. Этот сравнительный взгляд на царство организмов учит нас тому, что мы представляем собой соматически государство клеток с весьма условным единством, границами и неделимостью. Если я попытаюсь, придерживаясь господствующей точки зрения, свести единство моего «я», совершенно для меня несомненное ввиду моих переживаний к внешнему и относительному единообразию соматической индивидуальности, то я окажусь перед непроходимой чащей вопросов, на которых слишком хорошо заметна явная печать ложных проблем. Почему именно эта промежуточная ступень попадает в иерархию подчиненных друг другу единств? Клетка, орган, человеческое тело, человеческое государство. Почему именно эта промежуточная ступень попадает в иерархию подчиненных друг другу единств? Клетка, орган, человеческое тело, человеческое государство. Почему, спрашиваю я, единичное сознание «я» как раз подобает моему телу? Клетки же, напротив, или отдельному органу еще нет, человеческому государству уже нет. Или, если это не так, как составляется мое «я» из отдельных «я» клеток моего мозга? Составляется ли равным образом из моего сознания и сознания моих ближних высшее сознание, воспринимающее само себя точно так же совершенно непосредственно, как единое «я» г о с у д а р с т в о или всего человечества? Многие светлые головы, упомянули л и ш Теодора Фехнера, чувствовали себя загнанными в тупик такого рода проблемами. Это почти неизбежно, если усматривать субстрат «я» в единстве сомы, и коль скоро осознана относительность и проблематичность такого единства. Вопросы такого рода отпадают, стоит лишь переместить корень непосредственно воспринимаемого единообразия, ведущего к «я» гипотезе. в метафизическое единство, которое есть просто единожды данное сознанию вообще. Категории числа, целого, части здесь совершенно неприменимы, а наиболее адекватное, хотя несомненно, и несколько мистическое выражение положения дел звучит так. Я, с о з н а н и е единичных со-членов, нумерически идентичны как по отношению друг к другу, так и к я высшего порядка. которые они, в некотором смысле, образуют. Каждый сочлен имеет право заявить в определенном смысле е ли та с э м t m o государство — это я. Внутреннее сопротивление такому пониманию лучше всего преодолевается, если постоянно снова и снова напоминать себе, что оно прямо опирается на непосредственный опыт, в то время как множественность сознаний никогда на деле и нигде в опыте не проявляет себя. Вместо этого всегда и всюду проявляется сознание лишь в единственном числе. Это единственное полностью достоверное знание, до которого можно продвинуться, не прибегая к далеко идущим метафизическим гипотезам. Идеализм Беркли останавливается на нем, и поэтому он последователен и не противоречив. За его пределы можно выйти только через наблюдение тел, построенных совершенно одинаково с моим, находящихся в таком же отношении взаимодействия с окружающим их миром, друг с другом и с моим телом, как это последнее со своим окружающим миром и с ними. Основываясь на связанной с этим наблюдением гипотезе, согласно которой с однородными физическими событиями могут быть связаны те же ощущения, которые имеют место, и в том случае, когда эти события касаются собственного тела, я говорю себе. Там, на той стороне, ставит скирды такой же, как ты. Он думает и чувствует. И вот дело доходит до того, что мы продолжаем. есть я, или и там есть некий я, который тебе равен, один другой. Только этим один, только этим неопределенным артиклем, не с в о д я щ и м я до имени существительного нарицательного, и различаются обе точки зрения. Только через этот один разрыв с идеализмом становится непоправимым, мир наполняется привидениями, и мы несемся прямо в объятия анимизма. Разумеется, не является непосредственным содержанием моего сознания то, что мой друг, а, как он мне сообщает, воспринимает, ощущает или думает в сию минуту. В столь же малой степени осознается мною непосредственно то, что я воспринимал, ощущал и думал час или год тому назад. Я нахожу только определенные более или менее отчетливые следы этого, которые едва ли существенно отличаются от того, что сообщения о, о своих восприятиях и так далее создали во мне. Случается также при регулярно сменяющихся занятиях двумя различными областями мышления, что в одном интеллекте длинные цепи умозаключений развиваются параллельно, почти не контактируя. Возникновение контакта, приводящее нередко к новым важным научным выводам, очень похоже тогда на живой обмен мыслями между двумя различными индивидуумами. Наоборот, при длительной совместной работе двух людей их сферы сознания могут в невообразимой степени сплавиться в некоторое эмпирическое единство. Для доказательства можно было бы предложить следующий совершенно очевидный мысленный эксперимент. Я подбираю 20 таких арифметических примеров, что способному ученику необходим без малого час, чтобы решить любой из них. Далее, такого-то числа, с 10 до 11 часов, я собираю в школьном классе 20 хороших вычислителей и предлагаю каждому из них решить один пример. В 10 ни один еще не знал своей задачи. В 11 все 20 задач решены. Одно сознание не могло бы достигнуть такого результата, и множественность сознаний, судя по числу, доказана. В противоположность этому следует указать на то, что эти 20 актов сознания ни в коем случае не могут быть арифметически суммированы или сведены к д 20-кратному достижению, как, например, работа «Динамо-машин». Они не могут в предположении равных возможностей произвести больше работы, если их объединить. Не могут решить более сложную задачу, чем может каждый из них без того, чтобы путем обсуждения, консультаций, и с с л е д о в а н и я осуществилось бы дальнейшее развитие их способностей, которое обнаруживается тогда и в каждом отдельном ученике. И точно так же, с другой стороны, каждый отдельный ученик в состоянии решить все 20 задач, только, разумеется, в течение более длительного времени. «В столь же малой степени позволительно утверждать, что боль 20 или 1000 матерей, потерявших в одном сражении своих сыновей, в 20 или 1000 раз сильнее, чем боль одной матери, испытавшей этот удар». или что наслаждение д в а д и л и тысячи юношей, спавших у своих девушек, в 20 или в тысячу раз сильнее, чем в одном единственном случае. Тем не менее, существуют и такие прецеденты сознания, которые способны к усилению, так сказать, к мультипликации, как, например, боль одной матери, потерявшей обоих своих сыновей. Бросим в заключение взгляд назад на изложенное выше с е представление Маха, Авинариуса, Шуппе, для того, чтобы увидеть, что это представление настолько непосредственно приближается к ортодоксальной догме Упанишат, насколько это вообще возможно, чтобы не стать буквальным ее повторением. Внешний мир и сознание одно и то же, поскольку одни и те же простые элементы составляют и то, и другое. В таком случае, однако, мы вряд ли получим иное высказывание, если выразим существенную общность этих элементов следующими словами. Существует лишь один внешний мир и лишь одно сознание. Сознание. Органическое, неорганическое. Какую бы философскую концепцию мы не приняли, вряд ли можно усомниться в том, что п р о я в л е н и е высшей духовной жизни связаны с функциями головного мозга. Мир, который мы конструируем из наших ощущений и восприятий, и который мы у д о б с т в а ради представляем себе обычно так, как будто он наличествует абсолютно независимо от чувственных восприятий, теперь уже являет себя на самом деле не через одно свое наличие, а требует для этого весьма специализированных процессов в очень специальной части этого мира. Именно функционирование головного мозга. Это в высшей степени замечательная связь условий, перед лицом которой нельзя не поставить хотя бы робко вопрос, какими такими особенными свойствами Наделены процессы головного мозга, что именно они вызывают эти проявления. Можно ли по меньшей мере предположительно указать, какие материальные процессы обладают такой способностью, а какие нет? Не вызывая недоразумений, проще, пожалуй, поставить вопрос так, какие материальные процессы непосредственно связаны с сознанием. Мыслителю наших дней, настроенному рационально, натурфилософически, в высшей степени свойственно очень быстро разделываться с подобными вопросами. По собственному нашему опыту и по аналогии с высшими животными, он заключает, что сознание связано исключительно с известного рода процессами в организованной живой материи, а именно с определенным функционированием нервов. Как далеко в ряду животных следует предполагать род сознания и как оно на первых своих стадиях могло бы приобретаться? Это, говорит он, вопрос такого рода, что попытка составить себе об этом определенное представление неразрешимая и излишняя задача на манер тех, которые следует оставить праздным снам. Еще более праздно и фантастично, полагает он, строить догадки о том, Не связаны ли с какого-либо родом сознания еще и другие процессы, в частности, неорганические или даже все события вообще? Подобные вопросы точно так же чистое фантазирование, и каждый может думать об этом все, что ему заблагорассудится, с уверенностью, однако что подобные предположения не имеют никакого научного значения. Такой установке нельзя отказать в правомочии, однако я не думаю, что довольствующиеся этим отдают себе отчет в том, какая колоссальная брешь возникает тогда в нашей картине мира, так как иначе они не удовлетворились бы этим со столь легким сердцем. Даже если органическое живое по сравнению с неорганическим и обладает, быть может, большей общностью, о чем несколько подробнее будет сказано ниже, то все-таки возникновение нервной системы и головного мозга является в высшей степени особым событием среди всех органических событий, а именно событием, смысл и значение которого мы довольно хорошо понимаем. Мы можем указать, какова роль, которую играет механизм мозга среди пространственно-временных естественных событий, даже при полном игнорировании того факта, что он в е с ь м а своеобразной форме связан с ощущениями. Он, несомненно, является ничем иным, как возникший в процессе борьбы за существование путем естественного отбора или... как-нибудь иначе, совершенно особой формой приспособительного механизма, который является причиной того, что его носитель реагирует на изменчивый мир в каждом случае благоприятным для себя и тем самым благоприятным для сохранения своего рода способом. Это, несомненно, сложнейший и остроумнейший среди такого рода механизмов, и там, где он присутствует, ему принадлежит выдающееся значение. в полном смысле слова «господствующее положение среди всей Сомы». Но он нечто особое, не единственное возможное, поскольку существуют большие группы организмов, не обладающие им. И вот этому мы противопоставляем, что сознание есть нечто такое, посредством чего первым делом этот мир является себя. Мы даже могли бы сказать без колебаний, благодаря чему он в первую очередь наличествует, что мир Состоит из элементов сознания, тот самый мир, внутри которого мы только что обнаружили возникновение мозга как высшей степени особого явления, которое наступило, но могло бы и не состояться, и которое во всяком случае есть не менее чем суигенерис, единственный в своем роде. Поэтому мы должны быть готовы поверить в то, что этот особый поворот в развитии высших млекопитающих должен был наступить только за тем, чтобы мир сам себя открыл в свете сознания, в то время как он, если бы этот поворот не произошел, уподобился бы спектаклю перед пустым залом, никому не данным и, следовательно, остался бы не осуществившимся в собственном смысле слова». Если это действительно последняя мудрость, до которой мы можем продвинуться в этом вопросе, то это представляется мне полным банкротством картины мира. Мы должны по меньшей мере согласиться с этим и не вести себя так, будто это нас не касается, или рационалистической мудрости иронизировать над теми, кто ищет пути спасения. Это было бы самым разочаровывающим. При дальнейшем, более широком и более ясном исследовании того, вокруг чего все это, собственно говоря, вертится, можно руководствоваться либо точкой зрения Спинозы, либо точкой зрения Фехнера. Для Спинозы человеческое тело представляет собой модификацию бесконечной субстанции, Бога, поскольку она может быть выражена атрибутом протяженности. Человеческий дух — та же самая модификация, но выраженная атрибутом мышления. Поскольку, однако, согласно спинозе, любая вещь является такой модификацией Бога и как таковая выражает себя в обоих атрибутах, то в переводе на наш язык это означает, что каждому материальному процессу отвечает нечто в таком роде, в каком жизненному процессу нашего тела отвечает наше сознание. А остроумный Фехнер в своей фантазии позволил себе одухотворить не только растения, но и Землю вместе со звездами как мировые тела. Я не согласен с этими фантазиями, но я не хотел бы решать, кто из двух, фехнер или банкрот в современной рационалистике, подошел ближе к глубочайшей истине. В дальнейшем я сделаю еще несколько замечаний, которые, быть может, пригодятся для достижения некоторого успеха в этом деле. Здесь же мне хотелось бы добавить краткое разъяснение об отношении «органическое-неорганическое», на которое уже указывалось выше. Сначала чисто фактическая констатация. н е о р г а н и ч е с к о е согласно определению, объект физики и химии, представляет собой абстракцию, с которой, если не принято особых мер, мы встречаемся исключительно редко. Если обозреть наше земное окружение, то окажется, что оно состоит почти исключительно из живых и мертвых тел, животных и растений. Это справедливо даже для значительной части земной коры. Можно было бы поэтому попытаться подвергнуть сомнению, насколько на самом деле оправдано широко распространенное представление, будто все, начиная с дома, суть неорганическая, что органическое представляет собой лишь особую модификацию неорганического и подумать о том, не переворачивает ли оно с ног на голову действительное состояние. Но ведь мы знаем, что такое организмы, мы знаем условия их жизни, и мы можем заключить отсюда, что... на подавляющем большинстве мировых тел положение прямо противоположное. Да, разумеется, мы знаем наш органический мир, знаем, что его живая субстанция составлена весьма специальным образом. Однако не более ли естественно объяснять этот факт, исходя из особых и относительно стабильных мировых условий и предположить, что другие окружающие условия создадут иную форму органических явлений. Следует, разумеется, спросить, что такое органическое именно в этом предполагаемом обобщенном смысле, когда нельзя просто ответить белок или протоплазма. Отыскивая более общее определение, мы приходим к обмену веществ. Итак, можно считать подходящим разграничение, д а н н е Шопенгауэром, который находит, что для неорганического, существенное и неизменно, то есть то, на чем основывается его идентичность и целостность, суть вещество, материя, несущественным же и изменчивым является форма. С органическим дело обстоит прямо противоположным образом, потому что именно в постоянной смене веществ при неизменности формы и состоит жизнь, иначе говоря, существование как нечто органическое. И так теперь только от наблюдателя зависит, что именно желает он рассматривать в некоторой вещи как существенное, а что как несущественное. Персе само по себе в чистом виде все одинаково существенно. Быть органическим или неорганическим было бы тогда не столько свойством объекта, как скорее характером нашей точки зрения и свойством того, на что мы обращаем внимание. И это действительно так. Если проследить за атомом, то в нем ничего не меняется, когда его путь пролегает через организм. Мы будем при этом иметь дело только с физическими воздействиями, и мы убеждены, что ф и з и к и принципиально достаточно для того, чтобы решить все возникающие при этом вопросы. Против этого в первый момент говорит, разумеется, та примечательная странность, что мы должны считать некоторые явления, как, например, различные изменения состояния среды, небольшого вихря или течения реки с вековыми изменениями, или ледник, или пламя наиболее грубыми или смутными проявлениями органического. Не обращая внимания на такие возражения против господствующего словоупотребления, мне представляется, что мнение, согласно которому фундаментальное отличие органического от неорганического заключено не в свойствах объекта, а в точке зрения субъекта, вполне заслуживает обдумывания. Оно устраняет постоянно возникающее сомнение в том, что это совершенно другое органическое возникло, мыслимо ли это постепенно из неорганического. В действительности при полной непрерывности объекта переход все-таки не непрерывен, потому что даже если свойства объекта и принуждают к тому в нарастающей степени, сама точка зрения, тем не менее, может меняться только скачком. я могу сделать предметом рассмотрения или неизменную материю, изменяющую свою форму, или неизменную форму при изменении материи. Но ни в коем случае не обе одновременно, подобно тому, как я могу переходить от уравнений гидродинамики в форме Эйлера к их лагранжевой форме, причем обе эти формы имеют одинаковое содержание, но изменяются они не постепенно. а переходит друг в друга дискретным образом при замене переменных. Это знание, разумеется, не может и не будет удерживать нас от попыток нащупать механизм, сообщающий особой органической субстанции характерное для нее свойство, а, напротив, еще больше будет побуждать нас к этому. Это свойство, которое земон обозначает словом «мнема». Оно состоит в том, что определенная реакция, вызываемая один или несколько раз определенным комплексом раздражителей, натренирована до такой степени, что в последующих аналогичных случаях уже только часть и часто очень незначительное первоначального комплекса раздражения дает тот же самый эффект. Механизм этих процессов совершенно не ясен. И дело не только в том, что до сих пор не предложено какой-либо механической модели, которая могла бы проиллюстрировать соответствующий процесс хотя бы в самом общем смысле, хотя бы так, как иллюстрирует Больсмановский бицикл процессы электромагнетизма. Между тем, для свойства раздражительности мы имеем в физическом реле очень точную иллюстрацию, по меньшей мере, в приведенном выше смысле. пока еще никто, по-видимому, не размышлял серьезно над возможностью подобной модели, а это было бы очень важно для прогресса нашего знания. Земан призывает к этому следующими словами. Конечно, должны были бы физики и химики стремиться с другой стороны к этой же цели и исследовать, можно ли и в какой степени подыскать нечто подобное энграфии и экфории в неорганической области. До сих пор в этом направлении ничего существенного не сделано. Об осознавании. Вернемся теперь уже на более надежной основе внутреннего опыта к вопросу, поставленному в начале предыдущей главы. Какие материальные процессы непосредственно связаны с сознанием? Если выше, мы пытались доказать на основе общих соображений, что точка зрения, согласно которой эта связь, рассматриваемая как привилегия функции головного мозга, маловероятна, а затем согласились с тем, что попытка распространить ее на другие события должна теряться, к сожалению, в неопределенных фантастических спекуляциях, то теперь мы хотим сделать замечание прямо противоположного характера, которое, разумеется, тоже подходит для того, чтобы потрясти веру привилегию функции головного мозга. Дело в том, что не все процессы головного мозга носят сознательный характер. Существуют нервные процессы, которые по целому ряду как своих центростремительных, а затем и центробежных течений, так и с точки зрения их биологического значения как регуляторов эмоций, в точности сходны с сознательными процессами мозга и тем не менее не связаны с сознанием. К таким процессам относятся, например, р е ф л е к т о р н ы е р е г у л я т о р н ы е процессы в спинномозговых ганглиях и в подчиненной им части нервной системы. Сюда же следует отнести большое число рефлекторных процессов, идущих через большой мозг и, тем не менее, не затрагивающих сознание. Мы сталкиваемся здесь с различными представителями очень сходных нервных процессов, протекающих в пределах сомы, из которых одни сопровождаются актами сознания, а другие нет. Причем и это наиболее ценно для а н а л и з а в Встречаются и переходные формы всех ступеней. Должно быть не слишком трудно отыскивать посредством наблюдений и размышлений, различающие их характерные условия. Ключ к решению этой задачи следует искать, по-моему, в хорошо известном положении вещей. Протекание любого явления, которому мы с нашим сознанием, в частности, нашими действиями причастны, постепенно выпадает из сферы сознания, если оно часто повторяется совершенно одинаковым образом. Возвращение же его в сферу сознания возможно только в том случае, если при некотором новом повторении процесса чуть-чуть изменилась внешняя причина, запускающая его, или изменились внешние условия, касающиеся этого процесса в его дальнейшем развитии. По этой причине и реакции на этот процесс имеют чуть-чуть иной исход. Однако и в этом случае в сознание проникает не весь процесс целиком, а во всяком случае в начале только эта модификация или дифференциал, посредством которого новый исход отличается от прежнего. К сказанному только что каждый может привести стократные примеры. И поэтому я воздержусь сейчас от того, чтобы их приводить. Если привести один, то следовало бы привести тысячи, чтобы избежать представления того, что имеется в виду слишком уж частным образом. Чтобы понять значение этого постепенного перехода в бессознательное для структуры всей нашей духовной жизни, следует принять во внимание совершенно исключительную роль тренировки через повторение, мнемы. Одиночный опыт биологический совершенно бессодержателен и только целесообразное функционирование в часто повторяющихся ситуациях имеет биологическую ценность. И наше окружение действительно устроено таким образом, что одинаковые или очень сходные ситуации преподносятся нам снова и снова по большей части периодически и каждый раз сызнова принуждает организм к одной и той же реакции, необходимой для его утверждения. с нашими наблюдениями мы не можем конечно вернуться к начальному состоянию так как каждый организм ква организмус уже миллион раз был проведен через свое окружение уже миллион раз был проведен через свое окружение представим себе что организм встретился с новой биологической ситуацией он реагировал на нее определенным образом и устоял во всяком случае не был разрушен при повторении раздражения Повторится тот же самый исход, относительно которого мы предполагали сначала, что он по своей природе относится к сознанию. Потом при повторении в сознание западает новый элемент, как нечто уже бывшее, нотал, называет это Авинариус в огромной номенклатуре своей критики опыта. При частном повторении ход действия автоматизируется, и, как показывает наш внутренний опыт, становится все в большей степени неинтересным. Надежность реакции повышается, но сама она в той же мере становится все более бессознательной Допустим теперь, что во внешней ситуации возникает дифференциал Он, или скорее вызванный им дифференциал реакции, внедряется в сознание Но тоже до тех лишь пор, пока он нов Постепенно и он тоже автоматизируется, опускаясь ниже порога сознания. При этом дифференциал не обязан появляться в о д н а ж д ы возникающем и впредь остающемся постоянном изменении ситуации и исхода, но он может состоять и очень часто действительно состоит в том, что ситуация меняется то в одной, то в другой манере и постоянно в л е ч е т за собой соответствующим образом модифицированный исход реакции. Такие бифуркации также автоматизируется. Решение относительно того, какая ситуация возникла в определенном случае и как на нее реагировать после достаточно частого повторения, достигается совершенно бессознательно. Теперь на дифференциал первой степени может аналогичным образом л о ж и т ь с я дифференциал второй степени, затем третий и так далее до бесконечности. В с о з н а н и и внедряются лишь самые свежие дифференциалы, в отношении которых живая субстанция упражняется в постижении. Выражаясь наглядно, эти дифференциалы подобны инструктору, который следит за обучением живой субстанции и призывается на помощь всякий раз, когда возникают новые проблемы, представляя ученика самому себе во всех тех случаях, когда он уверен, что ученик уже достаточно натренирован. Выражаясь наглядно. Я хотел бы это наглядно 20 раз подчеркнуть и напечатать буквами величиной со страниц. у Наша анимистическая традиция будет слишком сильно склонять нас к тому, чтобы подсунуть представление, будто здесь действительно в соответствии с новой ситуацией призывается я-сознание, маленький демон, зажигающий свой с т в е принимающий решения и действующий затем в соответствии с ним. Такое представление было бы кошмарной непоследовательностью, чертовским рецидивом детства. Мы утверждаем лишь, что подобные новые ситуации и, соответственно, следующие за ними новые реакции сопровождаются сознанием, а ранее отрепетированные «нет». Сказанное, как отмечалось, может быть тысячекратно проиллюстрировано примерами нашей современной сферы сознания. Сотни будничных хватательных движений мы должны были бы учиться часто с большим трудом, и в то время они сильно переживались в сознании, ликование сопровождало первая удача. Став взрослыми людьми, мы зашнуровываем свои ботинки, включаем электричество, раздеваемся на ночь и так далее, ни малейшей степени не разрушая ход наших мыслей, в которые мы погружены в эти минуты. У одного известного ученого, жена которого незадолго до прихода приглашенных на вечер гостей велела ему пойти в спальню, чтобы переменить воротничок, это вызвало в качестве последствия то, что он, сняв воротничок, совершенно машинально разделся, лег в постель и выключил свет. Это кажется вполне вероятным, но потому только, что мы можем себе представить полное погружение в отвлеченные размышления и полностью бессознательные действия. Или учреждение, куда мы в течение многих лет ежедневно ходили, переехало, и мы должны теперь сворачивать на определенном месте прежнего пути. Как часто и как долго будем мы ошибаться, и как явно ситуационный дифференциал будет снимать нас с проторенной дороги. По-моему, не будет слишком смелым перенести это явление, хорошо знакомое нам по антогенезу духовной жизни, на филогенез последствий. Если это сделать, то тотчас же получается объяснение неосознанных рефлекторных функций г а н г л е й Речь идет о регулировке внутренних реакций типа перистальтики кишок или биения сердца, которые уже наверняка очень давно не подвергались дифференцированию, надежно отрепетированы и поэтому выпали из сферы сознания. Промежуточное положение занимает дыхание, которое, хотя в общем тоже производится в давно привычной манере и вполне бессознательно, однако в особых случаях, например, в дымном воздухе, встречается с и т у а ц и о н н ы м и дифференциалами соответственно, реагирует дифференцированно и подчеркнуто сознательно. Функции ганглей, следовательно, являются по этим понятиям, так сказать, фиксированными и петрифицированными функциями мозга. В состоянии глубочайшего сна мозг, подобно ганглям, также не воспринимает. Но сон, очевидно, время отдыха мозга или его определенных частей, которые не могут придаваться покою, пока их деятельность при открытом входе в сознание направлена в известной степени наружу и готова в любой момент вступить в действие. Заранее совершенно невозможно понять, почему наступающий после выключения сенсорного механизма процесс отдыха не связан для нас с какими-либо феноменами сознания. Очевидно, это происходит потому, что он принадлежит к давно отрепетированным процессам и как процесс чисто внутренний не испытывает больше никаких дифференцирований. Все сказанное до сих пор относилось исключительно к мозговым и нервным процессам. Я думаю, однако, что мы можем, не столкнувшись с противоречием, уверенно сделать еще один шаг, который, как я знаю, наверное, встретит поначалу величайшее недоверие. Однако только благодаря ему попытка описания условий возникновения сознания приводится, по меньшей мере, к предварительному и в какой-то степени к удовлетворительному результату. Весь антогенез не только мозга, но и всей сомы есть мнемически довольно хорошо заавтоматизированное повторение тысячекратно встречавшегося нам события. Поэтому он не закрывает путь предположению, согласно которому то, что мы до сих пор считали принадлежностью нервных процессов, есть свойства органических событий вообще, быть связанными с сознанием, пока они новые. Этому предположению ничто не стоит п о п е р ё к дороги, то есть ему не противоречит и тот факт, что антогенез, как каждый знает, протекает долгое время бессознательно, сперва в утробе матери, а затем еще в течение нескольких лет жизни, которые по большей части проходят во сне. При этом ребенок совершает привычное развитие при относительно постоянных от случая к случаю внешних условиях. Осознаются исключительно лишь индивидуальные особенности единичного антогенеза. Поскольку организм обладает органами, которые перед лицом совершенно особых изменяющихся условий окружающего мира вступают в действие подходящим способом и таким образом испытывают влияние, тренируются и преобразуются, эти преобразования предназначены для того, чтобы на протяжении поколений они также зафиксировались и превратились бы, как и все предыдущие, в собственность рода, поскольку органическое событие сопровождается сознанием. Таким органом, находящимся в нашем мозгу и по существу только в нем, обладаем лишь мы, высшие позвоночные. Итак, наше сознание связано с процессами мозга по той причине, что наш мозг является тем органом, посредством которого мы приспосабливаемся к условиям внешнего мира. Мозг — то место нашей сомы, где мы находимся в родовом развитии. Он, говоря образно, — точка роста нашего рода. Кратко — можно следующим образом сформулировать сделанное предположение. Сознание связано с обучением органической субстанции. Органическое же умение бессознательно. Еще, короче, однако, несколько туманно и не исключая недоразумений, можно сказать, сознание — это становящееся, существующее же бессознательно. О нравственном законе. Я признаю открыто, что с изложенными выше гипотезами о сознании, проверку которых в деталях, если это вообще возможно, следовало бы передать хорошо осведомленным специалистам, я не согласился бы с такой легкостью, если бы не заметил, что они получают поддержку благодаря тому, что проливают свет на явление очень далекой от физиологии области, которая, однако, нам по-человечески очень близка. Именно здесь открываются возможности для естественно-научного понимания этики. Во все времена и у всех народов самоопределение составляло основу добродетеля. Это видно уже из того, что этика всегда выступает в облачении требования «ты должен». Иначе и быть не может, потому что именно то практическое поведение, в каких бы отдельных случаях оно не проявлялось, которое мы называем высоконравственным, в положительном смысле значительным, оцениваем как мудрое, которому мы по различным причинам выражаем высочайшее уважение, восхищение, одобрение, всегда имеет то общее, что оно находится в определенном противоречии с примитивными желаниями. Откуда берет начало это своеобразное, пронизывающее всю нашу жизнь противоречие между «я хочу» и «ты должен»? Ведь в высшей степени — несуразно и неестественно постоянно требовать от каждого индивидуума, чтобы он отрекался от себя, подавлял свои прихоти, короче говоря, чтобы он был иным, чем он есть на самом деле. Действительно, именно в этом направлении сегодня, если не в открытом учении, то с позиции, занимаемой единицами против добродетели, направляются тяжелейшие и самые уничтожительные нападки против всякой нравственности, к которым я, кстати говоря, причисляю и основывающиеся в той или иной форме на утилитаризме. Я таков, каков я есть, дорогу моей индивидуальности, свободного развития, заложенным во мне природным стремлением. Сдерживание, самоотречение, бессмыслица, поповский обман. Бог природа, а природа создала меня таким, каким считала нужным, каким я быть должен, любое другое должен чушь. так или почти так звучит с разных сторон, так или сходным образом гласит во всяком случае принцип поведения, которому действительно следует в очень многих случаях. И нельзя не признавать в этом видимость справедливости. Простую и очевидную грубость этой максимы, которая, как кажется, опирается на естественное и бесспорное понимание природы, трудно опровергнуть. Перед нею... мы с нашим, согласно нашему признанию, непостижимым кантовским императивом в значительной степени бессильны. Но, тем не менее, приведенная в ы с ш а я естественно, научная критика нравственности, слава богу, весьма уязвима. Согласно современному взгляду на становление организмов, можно, кажется мне, очень хорошо понять, что вся наша жизнь непременно должна быть и есть постоянная борьба с нашим примитивным «я». А должна быть, поговорим потом. То, что мы называем нашей естественной самостью, нашей примитивной волей с ее врожденными стремлениями, есть коррелированный со знанием телесный завет наших предков. Есть то, чем стали мы сегодня филогенетически. Однако мы — это значит те, кто постоянно обозначает себя, как мы находимся на острие генерации. Мы развиваемся. Каждый день нашей жизни в нас осуществляется находящаяся еще на полном ходу эволюция нашего рода. В самом деле, жизнь любого индивидуума, даже каждый день его жизни, должен представлять пусть и маловажный элемент родового развития. След пусть и незначительного удара р е с т о м по вечно й незавершенной картине нашего вида, поскольку его суммарная мощная эволюция – составлено из мириад таких малых ударов резца. Поэтому и должны мы на каждом шагу изменять, преодолевать, разрушать форму, которой только что обладали. Сопротивление примитивной воли представляется мне подобным физическому сопротивлению существующей формы р и с у в о я т е л я Поскольку мы одновременно и резец, и форма, преодолевающая и преодолеваемая, Это действительно существующее самоопределение. Эти размышления останутся, скорее всего, не более чем поэтической игрой слов, привлекательной для одних и отталкивающей своей неопределенностью других, если мы не сблизим их с развитыми в предыдущей главе взглядами на связь сознания с органическими событиями. На первый взгляд не очевидно, что это самоопределение и есть родовой процесс развития, отражающийся в сознании. Можно было бы думать, что самоопределение и сознание всего лишь движутся рядом, и первое в своей чудовищной медлительности в пределах короткого отрезка жизни индивидуума более второстепенно, во всяком случае, не внедряется в сознание вместе с каким-нибудь жизненным переживанием». Но именно это и есть, вероятно, то самое, что мы обсуждали выше. Сознание как раз отзывается на еще не полностью заавтоматизировавшиеся, на еще не полностью наследственно зафиксированные органические события. Осознание в человеческой соме совершается исключительно в мозговых процессах, потому что мозг или его части — И есть тот человеческий орган, который находится в состоянии обучения. Именно в нем помещается, так сказать, точка приложения эволюции». Осознанность мозговых процессов имеет место постольку, поскольку они модифицируемы условиями окружающего мира. Именно эти модификации только и внедряются в сознание, пока оно еще находится в состоянии тренировки, чтобы однажды, значительно позднее превратиться в натренированное и бессознательное родовое приобретение. Сознание — феномен эволюционного периода. Этот мир — проявляет себя только там и лишь постольку, где и поскольку он развивается, порождает новые формы. Состояния покоя ускользают от света сознания, петрифицируются, проявляются теперь только через взаимодействие с состояниями эволюции. Из сказанного выше следует, что сознание и разлад должны быть неразрывно связаны друг с другом. это следствие, звучащее несколько парадоксально для обыденного мышления, может быть легко подтверждено высказываниями мудрецов всех народов и всех времен. То есть совпадающими мнениями тех индивидуумов, жизнь которых в пределах обозреваемого нами крошечного отрезка времени обозначила наиболее мощные удары резца формирующего человека, и которые все вместе и даже... Каждый из них в отдельности несут поэтому львиную долю ответственности за этот разлад, за это сопротивление неприходящей формы против ее преобразования. В качестве типичного примера, в котором особенно отчетливо обнаруживается, что при самосдерживании происходит преодоление унаследованного характера предков, я напомню описанную в шестой главе реакцию культурного человека на обиду, о чем прошу сейчас еще раз прочесть. При этом наблюдается совершенно особое состояние аномально сильного осознавания, обычно называемое раздражением, сопровождающее происшествие и совершенно явно связанное с тем, что наступает внутренний разлад. Счастлив тот, чьи внутренние наклонности не дают излиться состоянию атовистического напряжения. Он возбуждается в таком случае значительно меньше. Но остается намного спокойнее и тот, кто, следуя завету предков, тотчас и без затруднений повергает противника на землю. Пример типичен также и в том отношении, что он показывает, как о п р е д е л е н н а я добродетель превращается в процессе эволюции в порог, от которого желательно избавиться. Для примитивного человека, который еще не жил в государственном сообществе, постоянная готовность к борьбе за себя, свою жену, своих детей, которые могли рассчитывать только на его защиту, была превосходной добродетелью, которая, благодаря естественному отбору, должна была достигнуть высочайшей степени развития. В песнях Гомера еще слышится хвала этой добродетели, а обычай дуэлей сохранял ее атовистическую нравственную ценность до самого последнего времени. Сегодня называем мы эту древнюю добродетель вспыльчивостью. Она превратилась в порог, подобно тому, как боги наших предков превратились в демонов и кобальдов. Если это говорит о том, что вся наша сознательная жизнь действительно есть борьба с нашим прежним «я», с которым мы постоянно впадаем в разлад в процессе развития, то все еще отсутствует доказательство того, что это как раз и должно быть обоснованием нравственного критерия или этического требования «ты должен». Не потому, конечно, что мы желаем защищать детское мнение, будто идея развития в соответствии с высшей целью является осознанием внутренней причины или мотивом требования добродетели. Это, быть может, подходит для подобной цели лишь Таким образом, каким оказалось подходящим использованием веры в персонифицированного Бога для аргументации этики. Но это требование добродетели, как подчеркнул еще Кант, налицо. Оно — факт. Этот факт достоин стремления осмыслить его не просто как побудительную причину, варьируемую в широких пределах сообразно с опытными данными и используемую для подкрепления этого требования. Мне кажется, что путь к отысканию биологического ключа связан со следующим замечанием. Совершенно подобно тому, это было показано выше на одном специальном примере, как особая черта характера, первоначально служившая сохранению рода при дальнейшем развитии, может проявить себя как вредная, Точно так же и эгоистическая ориентация, являющаяся благодетельной для сохранения рода одиноко живущего существа, оказывается, напротив, вредной для рода существ, живущих в сообществе друг с другом. Так муравьи и пчелы, филогенетические, рано образовавшие государственное сообщество, совершенно отказались от эгоизма. Значительно более молодой в этом отношении человек только еще намеревается это сделать. Мы находимся на пути к такому преобразованию. Оно должно происходить с необходимостью естественного закона, так как существо, идущее к образованию государства, погибает, если ему не удается преодолеть свой эгоизм. В конце концов, сохранятся только такие учредители государства, которые совершили это превращение. Отсюда не следует, конечно, что мы должны это превращение проделать, так как вовсе не обязаны сохраняться как род, и отдельным личностям это может быть и будет действительно в высочайшей степени безразлично. Гораздо более существенное усматриваю я в том факте, что каждому современному человеку с нормальными задатками — самоотверженность служит, несомненно, теоретическим мерилом, идеальной путеводной нитью в оценке действий, хотя в своих собственных действиях он мог бы и очень существенно отклониться от этого направления. В этом факте, в высшей степени знаменательном и находящемся в прямом контрасте с действительными поступками людей, вижу я знак того, что мы стоим у начала биологического преобразования от «эгоистической ориентации к альтруистической». Такой представляется мне биологическая роль нравственной оценки. Это первый шаг на пути превращения людей в анималь социале, в общественное животное. Но скажу еще раз, я не имел в виду вскрыть здесь пружину этических действий, не намеревался излагать новые основы морали. Это, как известно, сделал еще Шопенгаур, э и к тому, что он об этом сказал, вряд ли можно сейчас добавить Что-нибудь существенное.